Глава 20. Мне нужна помощь срочно! Произнес Аврелий. Проводишь группу охотников за сокровищами в данж первого уровня. Почему такая спешка? По-хорошему, чтобы обещать сохранность команды, нужно изучить данж хотя бы минимальную информацию. Или у вас уже собрано досье, которое будет ждать меня у трещины. «Поинтересовался я. И вообще, зачем охотникам на монстров нужно сопровождение в данж первого уровня? Либо это любители, которые просто хотят выпендриться, либо зеленые новички, которые растеряются, как только увидят монстра. Ни первый, ни второй вариант мне не нравится». «Это не охотники за монстрами, а охотники за сокровищами», — на секунду запнувшись, ответил Аврелий. Его голос звучал странно, словно он не знал, с какой интонацией это нужно сказать. В итоге его слова прозвучали немного неуверенно. Манера говорить не особенно-то походила на того Аврелия, с которым я познакомился. «Охотники за сокровищами — это скорее группа ученых, чем воинов. Обычно им требуется охрана. Они разведывают данжи в поисках ценных ископаемых. Не знаю, рассказали ли тебе уже в Академии, но данжи — источники не только зеленки и кристаллов». Я вспомнил слова Иваныча, хозяина магазинчика «Тысяча и одна вещь» и кивнул. Но потом вспомнил, что разговариваю по телефону, и Аврелий этого кивка не увидел и сказал. «Да, слышал что-то такое». «Отлично, тогда мне не придется читать тебе лекцию». Судя по всему, Аврелий действительно обрадовался и даже как-то воодушевился. «Конкретно эта группа, которую тебе нужно сопроводить, находится под моим личным контролем». Я выделил им ребята из своей гвардии, но сейчас... Он кашлянул. Моя безопасность в приоритете, но и ученых я не могу отправить на смерть. Такое решение остальные Ронины не одобрят. Поплывут слухи, и моя репутация пострадает. А ты хоть и новенький, но из Академии. Звучит престижно, тут уж особо и не подкопаешься, даже если группа погибнет. Зачем рисковать? Я хмыкнул. Просто подождите, когда все успокоится. «Завтра ночью мы дадим отпор Химову, и можно будет без проблем заняться внутренними делами Ронинов. Да и разрешения у меня нет, это ведь нужно снова гримироваться». «Я предусмотрительно сделал тебе фальшивые документы. Разрешение на поход в данж получено. Оно и паспорт ждут тебя у командира группы». Сухо сказал Аврели. «Командира?» «Не переживай, ты главный. В данже». Но в ней его пределах учеными руководит их непосредственный начальник. Спасибо, успокоили. Я закатил глаза. Кстати, вы так и не ответили, зачем рисковать. Мне нужно на что-то содержать свою организацию. Он помолчал с иронией и добавил. Уж как-то так сложилось, что империя не выделяет мне бюджет. Если не вдаваться в подробности, то две недели назад мои ученые обнаружили в этом данже месторождение огненного угля. «Очень ценное топливо, но так сразу выявить его сложно. Обычно оно спрятано в глубоких слоях данжа. Чтобы до него добраться, нужно шахтеры и специальное оборудование. Да и то можно продолбить огромную шахту и ничего не найти. Если, конечно, у тебя нет человека, который способен его учуять». «Нюхач», — усмехнулся я. «Маг-физик, у него в целом бесполезный дар управлять углеродом в собственном организме» а побочный навык чувствовать его вокруг, в других людях, предметах, зданиях. Чуть не чокнулся бедолага. Но это не важно. откашлялся. Суть в том, что он нашел в этом данже месторождение огненного угля, которое располагается почти над поверхностью. И я не торопился с разработкой данжа. Тот даже не первого, а нулевого уровня. Им никто не интересовался. Но это изменилось, насмешливо вставил я. «Император создал государственную программу, направленную на приобщение к охоте на монстров. Ну, чтобы деток просвещать и прививать им желание убивать злобных тварей». Аврелис с раздражением рыкнул, как дикий зверь. «И мой данж. Слышишь, это мой данж. Я его первым нашел». Он сплюнул и тяжело вздохнул. «В общем, он попадает под эту программу. Не сегодня-завтра отправят сидровцев его зачищать, чтобы превратить в экскурсионный павильон». Так что ждать, когда все уляжется, я не могу. «Хорошо, я сопровожу их. Когда выходить?» «Прямо сейчас», — коротко бросил Аврелий. «Я сброшу на телефон координаты духовки, через которую тебя переправят на место. От тебя требуется только меч. Думаю, тебе нет нужды предупреждать, чтобы ты никому не говорил, куда идешь». Молчак, успокоил его я. «Но у меня остался еще один вопрос. Какое вознаграждение я получу?» Все кристаллы и зелёнку с монстров, которых убьешь. С же почти нулевого уровня. Да вы шутите. Я Делон рассмеялся. Мы не на базаре, чтобы торговаться, — отрезал Аврелий. У него внезапно прорезался просторечный говорок. Что ж, в таком случае мне придется отозвать свое согласие. С фальшивой печалью протянул я. Видите ли, бедный студент не может тратить время впустую. Ему нужно зарабатывать деньги, чтобы купить ботинки на зиму. Старая пара уже прохудилась, вот-вот подошва отпадет. А про пальто я уж и не говорю. Наверное, до морковкиного на буду копить. В трубке послышался шум, ее словно закрыли ладонью. Издалека донесся приглушенный голос Аврелия. «Пацан требует денег». Кредит, выключи динамик!» Прошипел кто-то, и звук полностью пропал. Где-то с полминуты я вслушивался в тишину, после чего в телефоне что-то щелкнуло, и Аврелий процедил. "200 рублей, это потолок. Если будешь торговаться, сумма уменьшится». Бедный студент о таком богатстве и мечтать не мог. Воскликнул я. «Жду адрес». Звонок прервался. Надо же, как обиделся, даже не попрощался. Спустя пару секунд телефон пиликнул, на экране высветилось сообщение. «Тепличный переулок, 13. Я вышел из храма, забежал в академию, чтобы взять меч и вызвал такси. По краснодарским пробкам дорога до Тепличного переулка заняла чуть больше часа, хотя расстояние было небольшим, около 6 километров. Ночью его можно легко проехать за 15 минут максимум. М да как хорошо было бы построить многоэтажные дороги. 5-6 этажей и никаких пробок». Я покосился направо, где отчаянно ругались водители Волги и какой-то иностранной машины. Вот сколько бы нервов людям сберегло мое изобретение. Одна часть моего мозга фантазировала о многоэтажных дорогах, а вторая анализировала подозрительное поведение Аврелия. В какой-то момент мне даже показалось, что я разговариваю с кем-то другим, с чужаком под маскировкой. Конечно, это можно объяснить стрессом из-за покушений, но... Я не сомневался, что дело, предложенное врелием, это подстава. Только вот давать заднюю я не собирался. Нахимовы очень сильный рот, и мне нужны Ронины, чтобы эффектно им противостоять. А что до маскировки... Конечно, я мог настоять на образе, который использовал в прошлый раз, и снова переодеться в деда. Но что-то мне подсказывает, это пустая трата времени. Такси затормозило в тупичке с частными домами, все они были страшными, покосившимися, полусгнившими. Ворота с числом 13 едва-едва держались вертикально, от легкого ветерка их мотала из стороны в сторону. Когда я открыл калитку, ворота с громким «бах» грохнулись, и из низенького домика выскочил мужик с окладистой черной бородой и грязными патлами на голове. «Алё, пшёл, проревел он. Чекай, дам в бубин! Это врели! Слабым энергетическим ударом я оттолкнул мужика на крыльцо, когда он сжал кулаки и замахнулся. Это промямлил мужик, резко растеряв свой запал. Ну так ч ⁇ сразу б сказал, че ждал ты? Заходь внутрь, печк ты уже готовчинка». Ей кивнул и перешагнул порог, параллельно сканируя дом на опасные артефакты и сидящих в засаде магов. На удивление, все было чисто. Перед тем, как забраться в духовку, я напитал тело магией и активировал энергетический доспех. Теперь, если на той стороне на меня нападут, я не получу ранений и смогу защититься. Под осторожным взглядом мужика, который продолжал извиняться за свою грубость, я засунул голову в духовку. Знакомое неприятное ощущение скрутило мое тело, словно меня расплющило, вытянуло и протащило сквозь узкую трубку. С облегчением я выбрался из печки в просторной, светлой и пустой комнате. Меня уже ждал светловолосый парень. Он поклонился и указал ладонью на дверь. «Ваша команда во дворе». А какой это город?» — полюбопытствовал я. «Тула». «О, надеюсь, к моему приезду вы самовар раскочегарили и пряников напекли». Улыбнулся я. «Оглянись», — попросил светловолосый. Я обернулся и увидел черную дощечку, на которой мелом было выведено. «Шуток про самовары и пряники – 134». Парень вытащил из кармана лок, стер число 134 рукавом и написал «135». «Ладно, ладно». Признаюсь, в этот раз с оригинальностью вышла оплошность. Я поднял руки, словно сдаваясь, и перевел тему. «Далеко до трещины-то ехать?» «Пять минут пешком». Ответил светловолосый и вышел. Я последовал за ним, из-под обстановку. Все абсолютно обезличенно. Здесь определенно нечасто бывают. Перевалочный пункт, замаскированный под жилой дом, как и в Краснодаре. Но это здание хотя бы снаружи выглядело вполне прилично. Милый кирпичный домик с рамами, выкрашенными в розовый цвет. И спустился с крыльца и подошел к охотникам за сокровищами. Ну или учеными, как их назвал Аврелий. Хотя на ученых они совсем не тянули. Шесть амбалов с бандитскими рожами о чем-то переговаривались, наблюдая, как я приближаюсь. Один из них с нечитаемым выражением лица вертел в руках пустую пробирку. Привет! Весело поздоровался я и расплылся в улыбке на 32 зуба. Говорил я с чрезмерным воодушевлением, активно жестикулировал и по понебратски хлопал амбалов по плечам. «Ребята, я так рад, так рад, вы не представляете, как я рад». «Нет, правда, очуметь просто. Это мое второе серьезное дело, но, знаете, чтобы не под крылом Академии...» Я заговорщицки им подмигнул. «Поумерь пыл», — посоветовал Лысый Амбал. «Ты защищать нас должен, а не от счастья». На слове «защищать» его дружки заготали. «Да с вас даже волосок не упадет», — клятвенно пообещал я, приложив ладонь к сердцу. «Ну что, отправляемся?» «Ага, отправляемся», — кивнул лысый. «Пересечем тот лесок, и мы на месте». Он не соврал, разве только в том, что это был не лесок, а редкая чаща. Мы прошли ее за пару минут и выбрались к пшеничному полю, на котором выделялся высокий каменный забор с железными воротами. Лысый амбал постучал в калитку и, когда-то открылась, просунул в образовавшуюся щель документы. «Заходите», — раздалось из-за забора, и калитка распахнулась настежь В центре окруженной забором территории крутилась ярко красная воронка. Она и правда была небольшого размера, да и сила исходила от нее слабенькая. На первый взгляд обычная трещина первого уровня. Но сканирование показало, что это всего лишь видимость. Я чувствовал, что передо мной дан шестого или седьмого уровня. Его открыл могущественный монстр, но потратил на это все свои силы. Раньше я не сталкивался с подобным поэтому мне приходилось полагаться на интуицию и боевой опыт. Я шагнул в воронку первым и, очутившись в данже, сразу же просканировал пещеру, не обращая внимания, как рядом кряхтят появляющиеся один за другим амбалы. Мои догадки подтвердились, в этом данже не было монстров, кроме одного единственного, который его и открыл. Монстр истратил весь свой магический резерв, словил деградацию, И спустился на первый ранг, из-за чего понизился и уровень данжа. «Ну, веди, романовец!» Подтолкнул меня вперед без зубы амбал. «Месторождение в пещере прямо по курсу. Если никуда не сворачивать, упремся прямо в нее». «Понял, принял. Радостно гаркнул я. Если на вас нападут твари, кричите, я сразу же вас спасу. И царапинки не останется. Солдат ребенка мой, то есть боец ученого в обиду не даст». Я же не дурак, понимая, что ваше научные братья всякие зелья разрабатывает, эликсиры и артефакты. Без них романовцам было бы сложнее сражаться. Так что, как выйдем, я проставляюсь. Ну, в благодарность за ваше будущее открытие. «Ловим на слове! оскалился беззубой. В пещеру, в которую мы направлялись, я чувствовал биение сердца. Нет, даже двух сердец, но в то же время монстр был всего один. Сканирование давало странный результат. Мне было сложно его интерпретировать. Я даже заинтересовался. Неужели меня сегодня ждет не очередное скучное покушение, что-то по-настоящему необычное? Под смешки амбалов я ускорил шаг, и скоро мы вышли к круглому большому проему. Через него можно было рассмотреть широкую пещеру, благодаря синему светящемуся мху, растущему на стенах. В дальнем углу лежал... Белоснежный дракон размером с трехэтажное здание. В его груди зияла огромная дыра, под ним темнела засохшая лужа крови. «Убей его!» — велел лысый. «Эта чешуйчатая тварь лежит на месторождении». В моей голове неожиданно раздался усталый голос. «Человек, я чую в тебе драконий дар!» «Да, твой ледяной сородич оплатил мне услугу», мысленно ответил я, и потому как сузились зрачки Белоснежного дракона, понял, что он меня услышал. «Ты не гниешь», — будто бы совершенно не к месту констатировал Белоснежный. «А должен?» «Драконий дар так устроен», — пояснил Белоснежный. «Если бы ты нарушил слово, данное дракону». «Или если бы ты использовал драконий дар кому-то во вред из эгоистичных, незменных целей, это ударило бы по тебе. Все люди, которым доставался драконий дар, умирали за пару месяцев. И в свои последние дни они молили о смерти». «Оригинально. Я поднял брови, особенно учитывая, что вы жрёте людей». «Люди — грубые ничтожные существа, которые думают только о себе. Большая часть из вас достойна лишь стать нашим кормом», — отрезал Белоснежный и задумчиво повторил. Ну, ты не гниешь», — он посмотрел мне за спину на амбалов и произнес. «Ты знаешь, что они хотят тебя убить?» «Я убью их первым». «Но сперва убьешь меня». Белоснежный прикрыл веки и тяжело вздохнул. «Они боятся. Думают, что тот, кто меня убьет, будет проклят и обречет себя на вечные страдания». Я поморщился. Древние суеверия. В моей первой жизни я слышал подобную чушь о различных монстрах от зомби до фениксов. Люди с удовольствием придумывали страшные байки о чудовищах, ну и, конечно, как же обойтись без рассказов о проклятиях. Довольно забавно, что подобные легенды чаще всего ходили вокруг красивых монстров, как те же драконы или алмазные химеры. «К чему ты ведешь?» «Я умираю». Белоснежный снова тяжело вздохнул и приподнял крыло, показывая голубоватое глянцевое яйцо. «Стоп!» Я с трудом не выдал эмоций. «То есть это дракониха?» Белоснежная тихонько фыркнула и продолжила. Они хотят забрать мое дитя. Если бы у меня был выбор, я бы никогда не отдала его человеку. Но у меня нет выбора. Я хочу преподнести тебе дар. Мое дитя. И должен пообещать, что будешь беречь его, ухаживать за ним, что не обидишь его сам и не дашь в обиду другим». Несколько мгновений я раздумывал, а потом сказал «Обещаю». Белоснежная открыла глаза и предупредила. «Чтобы мое дитя родилось, яйцо необходимо раскалить в драконьем пламени. Это будет мой последний вздох. Я берегла его, чтобы дать жизнь своему потомству. Я укрою тебя от его жара, но твои спутники погибнут». «Отлично, избавишь меня от лишних хлопот». «Эй ты!» — лысый попытался отвесить мне под затыльник, но я увернулся. Он ткнул мне пальцем в лицо и заорал. «Долго еще с будешь?» Проигнорировав его, я направился к Белоснежной и нырнул под гостеприимно отставленное крыло. Амбалы что-то вопили за моей спиной, но их крики превратились в вопли боли как только Белоснежная выдохнула струю ярко-желтого пламени. Все заняло секунд пять, не больше. Пламя потухло, крыло Белоснежной безжизненно повисло. Я подождал, когда температура в пещере понизится и вылез. Белоснежная была мертва, а вот голубоватое яйцо шевелилось. По нему пошли трещины, начали отпадать кусочки скорлупы. И вдруг наружу высунулась белая драконья голова. она повернулась направо и налево взгляд ее золотых глаз остановился на мне и в моих мыслях прозвучал громкий детский голосок <мышленный звук>